Глава двадцать В гнетущей тишине вдруг поднялся Горон, Обвел присутствующих чуть насмешливым взглядом. Все в недоумении уставились на него. По-прежнему в молчании. «Кроме того, я прошу включить в отбор меня», — спокойно произнес Горон. «Если бы я не сидела, то, наверное, упала бы». К тому же, как на грех, в тот момент его взгляд застыл на мне, и я даже не знаю, как описать то, что увидела в его глазах. В них были и привычная насмешка, и странная боль. Горечь, досада, что ли, и ласка. Такая теплая, гладящая ласка, которую ни с чем не спутаешь. Если бы я не находилась в таком шоке от его заявления то, разумеется, начала бы краснеть. Парни вокруг меня застыли, будто их ударили, только Дренер прошептал. Он с ума сошел? Любовь моя, — шепотом ответил Гриша. И все. Больше звуков не было. Потому что все в зале сидели такие же ошарашенные, как я. Гарон спокойно держал театральную паузу. Кажется, ему даже доставляла удовольствие реакция окружающих. «Хм... хм...» Наконец нарушил тишину магистр Дарбюр. «О чем ты, магистр декан?» «Всего лишь о том, что я прошу включить в отбор для адептки Марии также и меня. На моих деканских обязанностях это не скажется, обещаю. А где четыре участника, там и пять». Не находишь, адептка Мария? С улыбкой обернулся ко мне. м Только и выдавила я, кажется, от всего этого утратив дар речи. Интересненько, ответил за меня Гриша, лукаво поглядывая на Горона. Хм. Но с чем связана твоя просьба, магистр Декан? Ведь все эти молодые люди участвуют в отборе, потому что на них подействовали эманации адептки Марии и она оказалась их истинной парой. А тебе это зачем? Ты не делал заявлений, что Мария твоя истинная пара, хоть это и не исключено, учитывая твою драконью природу. «Не делал и не сделаю», — серьезно ответил Горон. «Мои отношения с адепткой Марией или кем-либо еще — наше личное дело». У меня в голове пронеслось, а что, у нас отношения? Равно я никак не буду комментировать мои чувства к адептке Марии. Ого, а у него, оказывается, чувство, Где же они были-то в серебристой роще? Но, несмотря на все ехидство мыслей, сердце залило золотистой радостью. А вот попробуй выйди перед всеми и заяви о своих чувствах. Вернее, скажи так, что всем станет понятно, чувство есть. Это не каждый может. «Весьма оригинально». «Чувства?» — растерянно переспросил Дарбюр. «Наличие чувств в Марии — это первое, что сейчас должен был предположить почтенный совет». Краешком губ улыбнулся Гарон. «Опять прямо не сказал, но мне стало еще радостнее, еще золотистее. Даже голова поплыла, как у влюбленной дурочки на первом свидании». Одновременно весь зал, прежде изумленно молчавший, взорвался звуками, перешептываниями, вздохами, покашливаниями. Плотину прорвало. Это что-то немыслимое, магистр Гарон! достаточно громко сказала Гайдора. Мы все равно не понимаем твоих мотивов, если ты не говоришь прямо. Вот именно. Нет, чтобы сказать. «Любовь такая, прямо не могу. Пустите меня в отбор, всех там порву и женюсь на ней». Как женщина, Гайдора, вероятно, поймала мою мысль. Осознание этого вырвало меня из возвышенно влюбленного состояния. горон усмехнулся и поднял руку, призывая к тишине. «Повторяю, про чувства и прочую романтику комментариев не будет. Однако у меня есть и научный интерес». У нас четыре кандидата, утверждающих, что они истинная пара Марии. И я, с которым у Марии сложилась м -м, своеобразная близость, некая связь. Зал загудел сильнее, но Гарону хоть бы что? Близость, значит, а когда ты обиделся, что я не рассказала тебе про Гая, это тоже был акт близости? Но приятно, что он тоже сознает связь между нами есть. Прошу не возмущаться, я никогда не позволил бы себе пересечь рамки приличий с адепткой, строго рявкнул Гарон в ответ на усиливающийся гул. Так вот, есть четыре истинных, а они среагировали на эманации, усиленные пыльцой. И есть я. Я нахожу, что эксперимент будет чистым, Лишь в одном случае, если в отборе примет участие также и нулевой кандидат. Мужчина, который не утверждает, что он истинная пара или что на него тоже подействовали эманации Марии. Мужчина, с которым у нее спонтанно сложилась определенная симпатия без влияния эксперимента. Зал опять замер в тишине. А я даже не знала, как реагировать. Одна часть меня радовалась, что близость и симпатия сложились. А другая сердилась, что у него, видите ли, научный интерес. Нет, чтобы сказать, что интерес сугубо личный. Все вариации на тему «люблю, не могу, никому ее не отдам» подошли бы. «Хм...» — пробурчал Дарбюр, почесал бороду. «А ведь ты прав, магистр Гарон». Но, возможно, стоит выбрать какого-нибудь другого кандидата. Не хотелось бы отрывать отдел самого декана. Повторяю, я не опасаюсь за свое время. В конечном счете это мое личное дело, отрезал Горон. И я не знаю адепта, с которым у Марии сложилась бы какая-либо симпатия вне эксперимента. Я наиболее подходящий нулевой кандидат. О свои отношения и чувства не желаешь высказать открыто?» вновь заявила из зала Гайдора. Гарон поглядел на нее и усмехнулся. «По-моему, я выразился достаточно четко и понятно, хотя и не позволил себе никакой романтической чепухи. Кстати, мне будет легче исполнять обязанности по обеспечению безопасности адептки Марии, если я смогу находиться рядом, на отборе. Напоминаю. В отборе участвует свободный дракон, а это всегда фактор риска. Предлагаю узнать мнение адептки Марии по вопросу моего участия. «Мария, возьмешь меня в отбор?» Криво улыбнулся декан и поглядел на меня. Серьезным, хоть и немного насмешливым взглядом. И ласка из него никуда не делась. И тут меня чуть ли не злость взяла. Ласка-лаской, а сколько нервов он мне потрепал своей отстраненностью, своим неоднозначным поведением, своей официальностью. Что же, хочешь в отбор, магистр Гарон? Пожалуйста. — На общих основаниях, — громко произнесла я, — ради чистоты эксперимента. — Что за дела? — откомментировал Гриша. — Интересно. — На другое я и не рассчитывал, — тонко усмехнулся Гарон. «Ну, раз так», — вздохнул Дарбюр, — «тогда прошу голосовать, учитывая, что адептка Мария в целом «за».» Проголосовали «за» единогласно. Видимо, всем хотелось поглядеть на шоу «Декан на отборе». Гарвер метал глазами молнии. Дренер с Деретом переговаривались, что против истинности не попрешь. И вообще, видимо, декан решил двигать науку. Похоже, не желали смотреть правде в глаза. майгар задумчиво молчал. А вообще, все до сих пор немного в шоке. Например, я. Честно, я понятия не имела, что делать с произошедшим. Влюбленная возвышенная часть меня плясала от радости. В отборе будет этот вредный, великий и ужасный. Значит, я могу на законных основаниях выбрать его не мое дело как это повлияет на результаты эксперимента главное что он выходит хочет быть со мной и я хочу наверное в том то и дело что наверное если раньше я краснела как дурочка млела на скамейке рядом с ним чувствовала что мир рухнул когда он наказал меня своей отстраненностью недолго и впрочем то теперь теперь когда все было в моих руках выбрать его или отвергнуть, возникли сомнения. Ведь я понятия не имею, насколько Горон руководствуется чувствами, а насколько хочет ввести контрольную выборку в эксперимент. Причем весьма убогую. Но какой уважающий себя ученый сделает выборку из одного человека? Впрочем, иной мир, иные представления о статистике, оставим это в стороне. Хуже другое. По сути, своих истинных мотивов он так и не озвучил. Не исключено, что ему вообще нужно нечто третье, о чем не узнал совет, и не знаю я. А потом в голову начали прокрадываться мысли, что Горон вообще очень странный и, возможно, опасный. Вон как легко, играючи, он заставил совет принять нужное ему решение. Да и меня тоже. Манипулятор. И гениальный психолог. Может, он и влюбил меня в себя специально, руководствуясь какими-то ему одному ведомыми целями. Идем дальше. Если я быстренько выберу Горона, это будет справедливо? Нет. Горон не просто какой-то контрольный образец. Он мужчина, которому мое сердце отдает предпочтение. Отдает, ведь, увы значит, это будет несправедливо по отношению к другим претендентам. А еще... Не смейтесь, я начала думать, что эксперимент очень даже интересен и полезен, и что мы действительно не знаем, как лучше для меня. Может, мне лучше быть с одним из истинных, как и предполагалось в начале. Кстати, и новому дракону нужно дать шанс. Он-то вообще совсем недавно прилетел. И в отличие от остальных, мои эманации ощутил на огромном расстоянии. А это что-то да значит. Между делом, мне подумалось, что я так и не знаю, кто эти свободные драконы. Хоть общий смысл уже понятен. Это драконы, живущие сами по себе. Вне драконьего сообщества. Это ее ж сообразит. Так что, господин Гарон великий и ужасный, отбор будет честным. Более того, я еще и закручу тебе гайки, чтобы служба медом не казалась. Тебе придется побороться за мое сердце. Вернее, за мой разум. Сердце готово тебе сдаться. А вот моя голова, умницы и отличницы, нет. Она еще подумает. Поэтому в тот же вечер я записалась на прием к Дарбюру, чтобы обсудить новый набор конкурсных заданий. Взамен тех, что мы составляли с Гороном. Ведь, зная их, он может подготовиться заранее, а это будет нечестно, с какой стороны не погляди. И вот я иду по дорожке к учебному корпусу, где в аудитории номер 365, кафедры эманации живых существ, мне назначена встреча с председателем совета. И тут из-за кустов раздается голос. «Мария, иди сюда, кое-что покажу». Сердце ойкнуло, я машинально остановилась и ляпнула. Приличные девушки за кусты с незнакомцами не ходят. Не знала, смеяться мне или бояться, уж больно смешно прозвучало приглашение невидимки из зарослей. Как будто он там сидит на корточках. Сочувствую приличным девушкам, они многое теряют. Насмешливо ответил голос. И тут я поняла, кому он принадлежит. Гарверу тому самому свободному дракону. «Иди, иди, избранная моя, тебе понравится», — продолжил голос. «И не бойся, если я попробую утащить тебя, как мне хочется, ваш буквоед Гарон явится тут же, ты вся в его метках». «А вот с этого места поподробнее». Опасения растаяли, сменившись возмущением. «Что еще заметки? Хотя, с другой стороны, понятно же. Гарон как-то отслеживает, что со мной происходит. И я шагнула за кусты. «Привет, сама дура!» Раздалось сверху, и две цветные птицы слетели мне на плечи. Устроились там как секьюрити. «Дура!» — неожиданно повторила за Гришей красотка прямо мне в ухо. И это было первое человеческое слово, произнесенное и на мировой птицей, на русском языке. Я никак ее не учила, не успела просто. Она сама научилась у Гриши. И это, конечно, победа. Я рассмеялась и почесала птичке шейку. Мррр, ответила красотка по-кошачьи. И это уже, видимо, была ее личная имитация звуков, издаваемых животными. Ведь Гриша говорит «мяу», а мр никогда. Глядя на птиц, Гарвер тоже улыбнулся. Улыбка у него оказалась вполне приятной, хотя он явно не склонен быть веселым и милым. «Удивительно ты влияешь на живых существ», сказал Гарвер, буравя меня горячим взглядом. «Эти птицы не признают никого, кроме своих собратьев. А у тебя, насколько я понял, она научилась говорить нечто осмысленное и признает тебя, если не хозяйкой, то другом». «Так это не моя заслуга, это результат эксперимента. Она — истинная пара моего попугая Григория», — ответила я, совсем утратив опасения перед Гарвером. «Ведь действительно, не потащит же он меня в свои горы, если согласился участвовать в отборе». «И если Горон разрешил ему свободно расхаживать по Академии? Останься, дракон, так же опасен, как поначалу». Гарон запер бы его где-нибудь на кухне у мадам Гарунды. Ведь против нашей поварихи, как известно, бессильно даже драконья магия. Шучу, конечно. «Не уверен. мое сердце подсказывает, что первопричина всего — ты», — сказал дракон. «Спасибо, конечно», — улыбнулась я. «Должна сказать, этот странный комплимент мне понравился» но сейчас важнее узнать что там заметки и что гарвер хотел мне показать надеюсь не то что мальчики показывают девочкам при игре в доктора так что там заметки от Гарона? метка истинной принадлежности пожал плечами гарвер ты не знала удивился он и сложил руки на груди а у меня просто отпала челюсть истинной принадлежности «Это, простите, что за собственнические штучки? И какое отношение имеют к истинным парам?» «Сама дура!» — Гриша решил вновь подтвердить низкий уровень моих интеллектуальных способностей. «Дура!» — робко подтвердила красотка. Потом подумала и добавила. «Любовь моя!» Гриша столько раз при ней произносил это словосочетание, что его она тоже выучила. Так что второе слово и на мировой птице было куда приятнее первого. А я даже не обратила на них особого внимания. «Это что еще за зверь?» — вытаращила я глаза на Гарвера. «Какой зверь? Я дракон, вовсе не зверь. Гарон тоже. Если ты про птицу, то...» «Да нет, что еще за метка истинной принадлежности?» «Метка, которую дракон ставит на свою истинную пару, или просто женщину, что считает своей», — пожал плечами Гарвер. Но я заметила в его глазах хитрый блеск. При видимой непринужденности он, похоже, рассчитывал, что я подумаю плохо о поступке Горона, А это в его интересах, ведь от внимания Гарвера не могло укрыться, как на совете Горон напирал, что между ним и мной сложилась определенная близость и без всякого эксперимента. «Близость, конечно», — подумала я, а про метку он мне не сказал. И вообще, когда поставил? Уж не в самом ли начале, когда обещал мне всяческую защиту и безопасность? Так что, похоже, стрелы Гарвера достигли своей цели. Я была ошарашена новостью и опять думала о Гароне не лучшим образом. «Но без боя я не сдамся», — Ни горон, ни этот вот дракон не будут манипулировать моими чувствами. — И зачем, можно узнать? Может, ты и Дренер на меня тоже чего-нибудь поставили? — ехидно переспросила я. — Может, я давно уже хожу, как новогодняя елка, вся в ярлычках. Я же их не вижу. А то стоит тут передо мной такой капитан-очевидность, как будто драконы по десять раз на дню ставят на кого-нибудь ярлычки. «Как что, ходишь? Это что за зверь такой, ёлка?» — удивился Гарвер. «Не бери в голову. Это и на мировое. Вообще дерево, а не зверь. Так зачем ставить метку?» «Во-первых, чтобы дать знать другим драконам, что эта женщина уже занята», — сообщил Гарвер. «Не каждый дракон захочет связываться с конкурентом. Огонь, драки — в общем, то, чего вы все так не любите. Его глаза хитро сверкнули. «Правда, не каждый дракон может и заметить метку. Тут нужны внимательность и опыт. Например, у меня они есть. Когда я прилетел, то заметил метку уже в конце беседы с вами, но подумал, что это молокосос Дренер, решил пошалить. А намерения этого юнца нельзя считать слишком уж серьезными». Но на совете разглядел, что метка имеет почерк вашего горона. Ушлый дракон, однако. Кстати, разумеется, при наличии метки дракон всегда знает, если его даме грозит опасность. И знает, где именно она находится. Думаю, ты столь умна, моя избранная, что уже догадалась об этом. И вот это уже по гороновски. Прикрыть свои истинные намерения — сославшись на необходимость защищать тебя, хотя я мог бы унести тебя туда, где тебе вообще не грозила бы никакая опасность. Ты как, кстати, не передумала? Это еще можно сделать. Академия и совет драконов нам не помешают. Я устрою». И он очень так лукаво поглядел на меня. Голос понизил, подпустил в него бархатные щекочущие нотки. От таких у женщин, как правило, все сладко замирает внизу живота. Мой живот устоял. Был на грани, но выдержал напор драконь его очарования. На гороне, что называется, натренировалась. «Подожди», — поморщилась я. «Нет, не передумала. Как я поняла, сам ты не местный, прилетел издалека. И у тебя дома я буду одна, как перст. Так что вынуждена отказаться снова». «Ты мне лучше скажи, а разве не мог Гарон поставить на меня эту метку просто ради обеспечения моей безопасности? Честно скажи, я уже достаточно плохо думаю обо всех драконах, чтобы ты мог не намекать дальше, что Гарон не прав». «Ты умная, а Гарон мог», — усмехнулся Гарвер, прожигая меня взглядом. «Видимо, мой ум возбуждал его не хуже моих эманаций». Но это все равно, что забивать гвозди венесиальским артефактом мудрости. Зачем тратить подобную уникальную энергию, если можно поставить любую другую метку? Например, простую защитную метку. Мол, это живое существо находится под защитой дракона. Или эту метку и еще одну, метку нахождения в пространстве. Вариантов сколько угодно. Но может, Гарон хотел защитить меня от поползновений других драконов? Защитил? Нет. Мальчик-дренер, скорее всего, эту метку даже не видит. А меня не может остановить дурная выходка другого дракона, когда речь идет о моей избранной. Гарвер начал слегка кипятиться. Горон прекрасно понимал, что если ты окажешься чьей-то истинной парой, то метка не спасет. Так что, избранная моя, ваш хваленный Горон ведет одному ему ведомую игру. Он не заявляет на тебя права, как на истинную пару, даже не признает тебя своей истинной, но при этом ставит на тебя сильнейшую драконью метку и желает заполучить тебя. Зачем?» Гарверс слегка наклонился ко мне и мрачно усмехнулся. «Знает лишь он. А значит, именно он для тебя опасен. Я могу вызвать его на поединок, если желаешь». Возможно, этот буквоед преуспел в изощренных магических испытаниях. Но что в мире может противостоять свободной силе свободного дракона? «Боже, как пафосно-то!» — подумала я. Правда, в огненных словах дикого дракона имелось определенное очарование. Да что там! Вынуждена признать, с мозгами у него все в порядке. По умению выстроить логическую цепочку и выставить все в нужном ему свете — Не уступает Горону. Хорошо, что я тоже неплохо соображаю. Благодарю покорно, но не нужно, улыбнулась я, сделав шаг назад. Дракон уже совсем нависал надо мной, и меня прямо таки обжигало его внутренним огнем, тем, что прячется в их телах. К тому же не могу сказать, что близость этого дракона оставляла меня совсем равнодушной. Увы! Я правильно подумала, что они с Гороном на равных. Просто разные. Огонь, драки, разрушения. Ты сам сказал, что мы этого не любим. Не стоит. Я согласна, что поступок Гарона странный, но не думаю, что он желает мне зла. Про себя я подумала, что зла то не желает, но злом могут оказаться какие-нибудь странные последствия его неведомого плана. Лучше скажи, что ты хотел мне показать. Гарвер почти незаметно вздохнул. Видимо, от разочарования, что его коварный план пока не удаётся. «Вот, смотри!» — он как-то даже ласково указал себе под ноги. Там, из-под сырой земли, пробивался крошечный росток. темно голубой пушистый и с маленькой розеткой бутонов. «Это биария!» — я глазам своим не поверил, когда увидел её. «Биария не растёт нигде в мире!» Ее ростки пробиваются из-под земли, лишь если поблизости есть истинная пара. Она проклюнулась, наверное, только сегодня, когда прилетел я. Ее позвала энергия нашей с тобой истинной пары. «Это с чего вдруг?» — раздался рык из-за кустов. «Это моя связь с Машей проявилась». На крошечную полянку выскочил Деред. След за ним Дренер и Мэйгар с луком на перевес.